Любопытно, что хотя Демокрит считал атомы неделимыми физически, он допускал у них мысленное выделение частей. И в самом мелком атоме были и верх, и низ, и левое и правая, и передняя, и задняя, и середина. Демокрит был настолько атомистом, что даже душу человеческую представлял состоящий из атомов, огненных, тонких, круглых и гладких. После смерти человека они разбредаются по Вселенной в разные стороны. Таким образом, Демокрит в бессмертие не верил. И боги, полагал этот философ, также являют собой лишь комбинация атомов. Когда поминают славные имя Демокрита, само собой в сознании возникает слово «атом». Но то, что он гениально выделил еще одну важнейшую сущность бытия, остается как-то в тени. А ведь Демокрит ввел понятие вакуума или пустоты, которые так интересует и интригует саму новейшую физику. Атомы Демокрита немыслимы, без пустоты. Она является основным условием движения атомов. В ней совершаются свои замысловатые танцы атомные вихри, соединяются, сближаясь в тела, и отталкиваются, приводя к распаду и разложению. Так что в материи есть не только атомы, но и пустота. И второе обстоятельство не менее важно, чем первое. Вот этой тонкой диалектики Демокрита уже при его жизни многие никак не могли простить. А главным оппонентом Демокрита стал не менее великий философ древности грек Аристотель 384-322 годы до новой эры. Если Демокрит был убежден в дискретности материи, в возможности, хотя бы мысленной, разъять ее на отдельные части, блоки, то Аристотель проповедовал обратное, абсолютную непрерывность, сплошность материи, отсутствие в ней каких-либо пропусков или пустот. Мир Аристотеля до отказа заполнен, набит веществом, в нем нет ни одной даже самой ничтожной щелочки. Поэтому у Аристотеля нет ни пустоты вакуума, ни мельчайших неделимых частиц атомов, которые бесконечно падают, снуют, мчатся в этой пустоте. Кто же прав? Демокрит? Аристотель? Этот спор, начатый великими греками, проходит сквозь всю двухтысячелетнюю историю естествознания. Не закончен он, мы убедимся в этом позднее, когда разговор пойдет о свойствах вакуума и по сей день, и не похоже, чтобы он был разрешен в ближайшем будущем. Диспут в Париже учение Аристотеля и повезло, и нет. Его подняла на щит, Сохранила для потомков, пригладила, отшлифовала, канонизировала церковь. Но она же и выхолостила это учение, убила в Аристотеле все живое и ценное, увековечив мертвое, догматическое. Владимир Ильич Ленин в одной из своих философских работ писал, что из Аристотеля в дальнейшем сделали мертвую схоластику, выбротив все поиски, колебания, приемы, постановки вопросов. Имя Аристотеля, как и святое распятие, душило все новое, прогрессивное, живое. Наука смогла возродиться после тысячелетнего застоя лишь в xv 16 веках в тяжелой борьбе со средневековой схоластикой церкви, поддержанной авторитетом Аристотеля. Возродить взгляды Демокрита, дать им достойное место в науке, пытался яркий представитель науки возрождения английский философ Бекон, 1561-1626. Барон Вируламский, виконт Сент-Олбанский, лорд хранитель печати, лорд канцлер, занимавший важные посты, Бэкон основной целью в своей жизни ставил работу над планом великого восстановления наук, освобождении их от схоластических пут церковной догматики. В многочисленных трудах, главный из них Новый органон, Бекон выковывал истинно научный метод исследования, эмпириков, ограничивающихся только опытом, Он сравнивал с муравьями, суетливо переносящими тяжести. Догматиков, строящих системы с только одного разума, уподоблял паукам, ткущим из себя паутину. Настоящий ученый, считал Бекон, должен быть подобен пчеле, собирающей сок из растений, эксперимент, и затем перерабатывающий его в мед своими силами, интеллект. Сейчас подобные взгляды могут показаться тривиальными и наивными, Но не следует забывать, что высказывались они в темные годы средневековой схоластики, когда в публичных диспутах в Сорбонне решался, скажем, вопрос о том, сколько же чертей может уместиться на острие иглы.